Глава первая «Я точно нормально выгляжу?» Кристина нервно вгляделась в своё отражение в зеркальной стене и спросила шёпотом, косясь на проходящего мимо официанта. Я закатила глаза и покачала головой. «Ты выглядишь лучше, чем добрая половина присутствующих здесь девушек», окинула взглядом зал, натыкаясь на уже привычную картину. Высокие, анорексично худые... Либо наоборот, чрезмерно перекачанные силиконом в нужных и ненужных местах модели Плавали по залу, как акулы на мелководье Они искали и рыскали Алчные, жадные до денег Эгоистичные и меркантильные твари, которые готовы вцепиться в каждого У кого более-менее приличный счёт в банке К слову сказать, жертв этих акул тут тоже было предостаточно Но ещё бы, сходки по типу этой славятся обилием богачей «Ненавижу это слово. Оно как ярлык, клеится к тебе, и потом все, кто знает о твоём финансовом состоянии, из подтишка тебя ненавидят, считая легкомысленной и недостойной. Мол, ни дня в жизни не рабатывала, а на Феррари ездишь, тварь. «У тебя хотя бы сиськи настоящие», — попыталась утешить подругу, но та лишь взволнованно ко мне повернулась и негромко спросила с тихим ужасом. «Что, слишком маленькие, да?» «Кристи, завязывай. Я уверена, сегодня тебе улыбнётся удача». Хотя честнее было бы назвать удачей возможностью идти отсюда незамеченной, потому что слишком опасные люди находились в зале. «Таким перейди дорогу, и очнёшься где-нибудь на обочине у придорожной забегаловки, если вообще очнёшься. И ты выйдешь отсюда под протекцией одного из этих». Обвела пальцем группу болтающих о чём-то бизнесменов. «Или этих!» — ткнула в сторону игорных столов, за которыми группками сидят те же смокинги. «Или вон этих мужиков!» — мотнула головой в сторону балкона, на котором стояли ещё несколько типов. «И все будут счастливы!» «Я очень надеюсь, что ты окажешься права!» Она грустно вдохнула и перехватила мой взгляд в отражении зеркальной стены. «Не зря же ты одолжила мне своё платье от Кристина покружилась, рассматривая себя, а я вздохнула, понимая, что наша часовая лекция о модных домах прошла даром. «От Шанель!» — поправила подругу, и она отмахнулась, разглаживая невидимые складки на подоле чёрного платья. «Мне не заходит стиль Диор, хотя они тоже выпускают неплохой шмот, но вот эта их помпезность, пышные юбки, нью-лук и всё такое...» Замолкла, осознав, что подруга меня даже не слушает, разглядывая кого-то в дальнем конце зала. «Поэтому мне больше по душе минимализм Шанель. Ну, или на худой конец Армане». Подытожила и подцепила Кристину под руку, шагая в центр зала. «Если мы будем отсиживаться в сторонке, она никогда не найдёт мужика, который будет её содержать». «Повезло, что у нас с тобой один размер». Кристина вспомнила обо мне и продолжила оглядывать зал. «В моём гардеробе вряд ли нашлось бы что-то подходящее обстановке вокруг». В этом Кристина права. Стать содержанкой она решила совсем недавно, когда вкусила красивой жизни и поняла, что не хочет больше драить посуду в студенческой забегаловке. «Вон там, за покерным столом, в чёрном костюме и чёрной рубашке, видишь?» Спросила у меня, одними глазами показывая в сторону арок, ведущих к зоне азартных игр. «Чёрные волосы, спиной к нам сидит!» Привстала на цыпочки, глядя в сторону, куда указывала подруга, и как только мой взгляд наткнулся на короткостриженный затылок, дыхание перехватило, и предчувствие чего-то недоброго закралось в душу. «Это исключено, идём отсюда!» Я так резко остановилась, что шагающая рядом Кристина едва не упала на шпильках. «Я серьёзно!» «Стой, ты чего?» Не понимала подруга, а я подыскивала эпитеты, чтобы охарактеризовать мужчину, сидящего за покерным столом в окружении приспешников, чтобы до Кристины дошло, что с ним не надо связываться. «Да погоди ты!» Она недовольно выдернула руку, и я бегло огляделась, надеясь, что эту сцену никто не заметил. «Стоило мне найти более-менее нормального мужика, ты тут же рубишь на корню. Ты его видела? Он же красив и, судя по дорогому костюму, ещё и богат. То, что нужно, не находишь?» «Нет», — сердито отрезала, пытаясь ухватить подругу, чтобы увести подальше отсюда и всё объяснить. «Даже у стен есть уши, не говоря о битком набитом зале, кишащем прихвостнями Самсонова». Знала бы, что он будет на этом приёме, никогда не повела бы подругу сюда. «Идём». «Нет, подруга, ты как хочешь, а я пойду туда». Кристина упрямо вздёрнула подбородок, а я поджала губы, раздражаясь на её тупость. «Ты пожалеешь, если...» Но она уже не слушала, развернулась и уверенно зашагала в сторону покерной зоны. А я сделала вдох и взяла с подноса проходящего мимо официанта бокал, и залпом осушила, глядя в спину удаляющейся одногруппницы. «Упрямая зараза!» Сунула пустой бокал в руки ещё одному мужчине в униформе и зашагала за этой самоубийцей, надеясь, что грядущий пиздец ещё можно предотвратить. Покерная зона была полна мужчин. По негласному правилу, женщин сюда пускали лишь за редким исключением. Чаще всего тех, кто рисковал сделать ставки, в этом мире огромных денег. Это помещение было отделено от общего зала стеной, увенчанной широкой аркой, в которую и прошмыгнула моя горе-подруга. Я вошла вслед за ней в зал азартных игр и равнодушно огляделась, старательно делая вид, что просто зашла постоять и подышать насквозь пропахшим сигаретным дымом воздухом, который был мутным и горьким. Кристина же уверенно направлялась к столу, за которым сидел Самсонов. И вроде бы ничего страшного произойти не должно, зал полон гостей, везде охрана и зрители, не съест же её Самсонов в самом деле. Но я не могла отделаться от ощущения, что механизм уже запущен, крайняя фишка домино сдвинута умелыми пальцами, и скоро её падение повлечёт за собой крушение так тщательно выстроенной композиции «Отдать подругу в хорошие руки». Кристина быстро сориентировалась и шагнула к столу, где сидит её цель. А я, оглядевшись, торопливо зашагала в их сторону, чтобы успеть предотвратить неизбежное. Моё дыхание сбилось. В солнечном сплетении начало разливаться тянущее чувство безысходности, а внутренности скрутило в тугой комок, когда подруга подошла к столу Самсонова, приподняла подол чёрного платья и, выставляя голую ниже колена ножку, опустила ладонь на широкое плечо своей цели, которая в этот момент увлечённо разглядывала свои карты. «Простите, вы не поможете?» Кристина проворковала, глядя на самого влиятельного мужчину в мире бизнеса, невинно хлопая глазками. И в этот же момент, когда её рука коснулась плеча Самсонова, в их сторону дёрнулись пять человек. Пятеро хорошо сложенных, крепких, высоких мужчин, которые на первый взгляд занимались своими делами, но всё бросили, когда личное пространство их хозяина было нарушено. Шавки Самсонова приготовились взять добычу и растерзать к чертям собачьим. «Какая же ты дура, Кристина!» Подруга, заметив этот срыв его борзых, неуловимо напряглась, осознав, что вторглась на действительно запретную территорию, но ставки уже были сделаны, и нужно было доигрывать партию, как бы ни было страшно. Ремешок на её босоножке был расстёгнут. Не знаю, когда она успела это сделать, но именно за этим подошла к Самсонову. Попросить помочь застегнуть. Тот сделал едва уловимый жест рукой, поведя кистью чуть в сторону. И все пятеро мужчин вернулись к своим занятиям, будто и не было команды фас. Я выдохнула с облегчением, поняв, что сегодня самый счастливый день в моей жизни. Самсонов не убьёт мою подругу. Торопливо подступила к Кристине, чтобы забрать под локоток и увести но проблема с её застёжкой всё ещё была открыта, и я не нашла ничего лучше, кроме как торопливо опуститься рядом с ней на одно колено и потянуться к оголённой ноге. И в этот же момент Самсонов, проявив дежурную галантность, сделал то же самое. И мы с самым влиятельным мужчиной на этом приёме стукнулись лбами. «Бэмс, больно, чёрт!» Простите. Пробормотала, прикрыв глаза, потянулась к застёжке. Его пальцы уже сжали ремешок и вдели его в пряжку. Мои руки коснулись его, и по венам прошёл молниеносный ток, сорвавший к чертям остатки самообладания, и я рискнула бросить на врага моего отца быстрый взгляд и наткнулась на его ответный. Неловко вышло. Закусила губу, стараясь косить под наивную дурочку, но вышло хреново, потому что руки задрожали. А с губ так и рвалось ругательство в адрес Кристины. «А той надо отдать должное. С видом королевы она позволяла нам, двум холопам, удостоиться чести застегнуть ремешок на её щиколотке». «Вам не за что извиняться». Самсонов ответил с такой же галантностью, что проявил только что, и я ощутила, что его взгляд метнулся к моему лбу. «Приложите лёд. Не хочу стать причиной порчи такой красоты». Мои щёки залил румянец, и он не был связан с девичьей скромностью, скорее румянец злости на Кристину, что заставило меня попасться на глаза этому мужчине. Улыбнулась ему, беря остатки самообладания в кулак, и поднялась на ноги, поправляя подол красного платья. Теперь мой лоб ему в тон. «Идём, попросим у официантов лёд», — улыбнулась подруге, которая стала свидетельницей этой сцены, И сцены, которая произошла ранее, когда шавки Самсонова на неё бросились, и теперь уже покорно схватилась за мою руку. Извинилась перед своей бывшей целью и торопливо зашагала вслед за мной из покерной зоны. И я уже было поверила, что нам удалось избежать грозы, но, как оказалось, ошиблась. Ведь пешки домино одна за другой падали, подбираясь к центральной.